Глава третья. Знай то, чего не знаешь, и верь в то, что делаешь. Это не было прыжком без парашюта, но поначалу очень напоминало свободное падение. Я говорил себе. Тебе дали работу. Они ожидают от тебя прорыва. Отсутствие опыта не может служить оправданием провала. Как же поступить в такой ситуации? Первое правило — Не прикидываться знатоком, быть скромнее и не притворяться экспертом в вопросах, в которых плохо разбираешься. Вместе с тем, являясь руководителем, нельзя позволять скромности мешать процессу управления. Это очень тонкая грань, но я проповедую такой подход и по сей день. Следует задавать вопросы, на которые не знаешь ответа, не боясь признавать, что чего-то не понимаешь, и как можно быстрее усваивать то, что необходимо. Нет ничего менее вызывающего доверия, как человек, притворяющийся, будто он знает то, чего по факту не знает. Подлинный авторитет лидера возникает только тогда, когда вы знаете, кто вы есть на самом деле, а не притворяетесь кем-то другим. К счастью, рядом со мной были Стю и Тед. Я полностью от них зависел, особенно в первые месяцы моей работы на новой должности. Первым делом они составили план того, что, казалось, бесконечной чередой завтраков, обедов и ужинов. В то время глава любой из трех телесетей был одним из самых влиятельных людей на телевидении. Факт, который казался мне сюрреалистичным. Но для всех в индустрии я был темной лошадкой. У меня не было никакого представления о том, как ведут дела в Голливуде, и у меня не было опыта выстраивания отношений с творческими людьми или работы с их представителями. Я не говорил на их языке. Я не понимал их культуры. Для них я был пиджаком из Нью-Йорка, который внезапно по непонятным для них причинам мог теперь оказать серьезное влияние на их творческую жизнь. Каждый день я встречался с менеджерами, агентами, писателями, режиссерами и телезвездами, которых приглашали Стю и Тед. На большинстве этих встреч возникало четкое ощущение, что меня прощупывают, пытаясь понять, что я за фрукт и что, черт возьми, я тут делаю. Задача заключалась в том, чтобы не дать моему эго взять надо мной вверх. Вместо того, чтобы лезть из кожи вон, пытаясь произвести впечатление на собеседника, мне необходимо было подавить в себе желание притвориться, что я знаю, что делаю, и задать множество вопросов. Было трудно отрицать, что я был для них белой вороной. Я не был человеком Голливуда. Я не был знаменитостью или известной шишкой. Я не знал почти никого в этом городе. Я мог продолжать комплексовать или же использовать свою относительную безликость, отсутствие голливудского лоска, для создания некоторой таинственности образа, работавшей на меня, пока я всеми силами старался вобрать в себя как можно больше новых знаний и информации, которые были мне необходимы. Я приехал в Лос-Анджелес за 6 недель до того, как нужно было определиться с программой на прайм-тайм сезона 1989-1990 годов. Первый же день моего появления в офисе мне вручили стопку из 40 сценариев, которые я должен был прочесть. Каждый вечер я брал их домой и прилежно изучал, делая пометки на полях, и за всех сил пытаясь представить, как тот или иной сценарий будет реализован на экране и, сомневаясь в своей способности оценить, что в них хорошо, а что плохо. Обращал ли я внимание на то, что нужно? Было ли в них что-то, что могли заметить другие, а я полностью упускал? Вначале так и было. Я приходил на работу и общался со Стю и остальными, прореживая эту кипу к следующему дню. Стю умел очень быстро анализировать сценарий. Его мотивы непонятны в начале второго действия. И я листал лежавший на моих коленях страницы, недоумевая. «Позвольте, какое второе действие? Где же заканчивается первое?» Стю стал одним из моих самых близких друзей. Порой я изводил его вопросами и своей неискушенностью в некоторых темах. Но он выстоял и помог мне получить бесценный опыт не только в том, как читать сценарии. Но прежде всего, как выстраивать отношения с творческими людьми. Однако со временем я начал понимать, что многое я уже знал благодаря тому, что все эти годы слушал истории Руни. В ABC Sports все было не совсем так, как в программах для Прайм Тайма, но именно там, даже не подозревая об этом, я усвоил основополагающие правила о структуре, темпе и ясности повествования. Во время первой недели моего пребывания в Лос-Анджелесе я обедал с продюсером и сценаристом Стивеном Бочко, автором двух крупных хитов NBC, Блюз, Хилл-Стрит, Hill, (Hill Street Blues) и Закон Лос-Анджелеса, (LA Law), подписавшим недавно внутренний контракт с ABC на выпуск десятисерийного фильма. Я обмолвился Стивену, что очень волнуюсь, когда приходится отбирать сценарий. Я еще с трудом понимал, о чем они говорят, используя профессиональный жаргон, но уже вынужден был оперативно принимать решения по нескольким шоу. Он отмахнулся на эту ремарку. «Это не ядерная физика, Боб! Доверься своему внутреннему голосу!» Я щел очень ободряющему слышать такое от кого-то вроде него. В то время список программ в prime time на ABC включал в себя несколько успешных проектов. «Кто здесь босс?» «Who's the boss?» Проблемы роста – Growing Pains, Розана – Розейн, Чудесные годы – The Wonder Years и 30 с чем-то – 30-something. При этом мы, являясь второй компанией в индустрии, сильно отставали от лидера – NBC, гиганта на рынке телевидения. Моя задача состояла в том, чтобы найти способ сократить этот разрыв. В мой первый сезон мы добавили более дюжины новых шоу, в том числе «Дела семейные» — «Family Matters». И жизнь продолжается. Life goes on. Первое телешоу с участием человека с синдромом Дауна в одной из главных ролей, а также самое смешное видео Америки — «America's Funniest Home Videos», мгновенно ставшее хитом, который насчитывает уже 31 сезон. Мы также показали первый очень успешный проект, созданный Стивеном для нашей сети. Когда я приехал, он как раз представил нам сценарий доктора Дуги Хаузера. Дуги Хаузер М.Д., который повествует о 14-летнем вундеркинде, совмещающем жизнь врача и подростка. Стивен показал мне видео с актером Нилом Патриком Харрисом, которого он предлагал на главную роль. Я сказал, что не уверен в этом выборе. Казалось, что Нил не потянет шоу. Очень вежливо, но вместе с тем откровенно Стивен осадил меня, мягко намекнув, что я в этом совершенно не разбираюсь. Он сообщил, что по большому счету от него зависит не только кого брать, но и продолжать ли проект вообще. По условиям контракта, если мы соглашались на проект, он был обязан написать 13 серий. В случае несогласия мы должны были заплатить ему убийственные отступные в размере полутора миллионов долларов США. Дать согласие на это шоу стало одним из моих первых программных решений, и, к счастью, Стивен не ошибся в Ниле. ABC выпустил четыре успешных сезона доктора Дуги Хаузера, положив начало нашему многолетнему сотрудничеству и дружбе со Стивеном. В тот же сезон мы рискнули еще раз и гораздо серьезнее, имея лишь идею, в буквальном смысле, нацарапанную на салфетке в одном из голливудских ресторанов, Руководитель подразделения художественных сериалов ABC дал добро на запуск нового проекта Дэвида Линча, который к тому времени уже прославился благодаря таким культовым фильмам, как Голова ластик и Синий бархат Blue Velvet, и писателя-сценариста Марка Фроста. Это была сюрреалистическая драма со сложным сюжетом об убийстве королевы выпускного бала Лоры Палмер в вымышленном городке Твин Пикс на северо-западном побережье США. Дэвид снял двухчасовую пилотную серию. Я отчетливо помню, как смотрел ее в первый раз и думал. «Это не похоже ни на что, что я когда-либо видел. Мы должны это сделать». Как и в прошлые годы, той весной Том, Дэн и еще несколько старших менеджеров приехали на просмотр новинок сезона. Мы устроили им показ Twin Пикс», и когда зажгли свет, Дэн первым делом обернулся, посмотрел на меня и сказал «Я не знаю, что это было, но, по-моему, это было очень круто». Том был впечатлен гораздо меньше Дэна, и его поддержали остальные, нью-йоркские директора, находившиеся в зале. Это был слишком странный, слишком мрачный фильм для кабельного телевидения. Я очень уважал Тома, но вместе с тем понимал, что это шоу имеет слишком важное для нас значение, чтобы пускать все на самотек. Вокруг все менялось, и нам приходилось с этим считаться. Теперь мы конкурировали с более смелыми программами кабельного ТВ и с новым каналом Fox Network не говоря уже о растущей популярности видеоигр и массовом распространении видеомагнитофонов. Я чувствовал, что телесеть становится все более скучной и неоригинальной, и Twin Peaks давал нам шанс показать нечто неординарное. Мы не могли просто взять и использовать старые наработки, в то время как все вокруг менялось. И снова помог урок усвоенный от Руни. «Используй инновации или умри». В конце концов, я убедил их позволить мне показать пилотную версию более молодой и разномастной аудитории, чем группа нью-йоркских директоров достаточно преклонного возраста. Участники тестовых просмотров не особенно поддержали идею размещения этого сериала в телесети, главным образом потому, что он был не похож на все остальное, демонстрируемое там. Но именно это и народность, и побудила нас дать проекту «Зеленый свет» и снять 7 серий. Я решил поставить его в середине сезона, весной 1990 года, а не осенью 1989 года. Каждый раз мы оставляем в резерве несколько сериалов, которые можно поставить в качестве замены в середине сезона, если какие-то шоу будут неудачными, что неизбежно случается. На эти сериалы-заменители оказывается немного меньше давления, чем на те, которые выходят осенью, и это стало наилучшей стратегией для Twin Peaks. Итак, мы запустили сериал в производство, чтобы весной показать его на Тв, и в оставшиеся месяцы начали поступать черновые версии первых серий. Хотя несколькими месяцами ранее Том дал мне разрешение на показ, посмотрев пару эпизодов, позже он написал мне письмо, в котором говорилось, Это показывать нельзя. Если мы это сделаем, то разрушим репутацию компании. Я позвонил Тому и сказал, что мы должны показать Твин Пикс. К тому времени в Голливуде и за его пределами уже разразились бурные обсуждения нашей деятельности. На первой полосе The Wall Street Journal даже вышла статья о «скрытном парне из ABC», который готов пойти на огромные творческие риски. Внезапно мне позвонили Стивен Спилберг и Джордж Лукас. Я съездил к Стивену на съемочную площадку, где тот снимался в «Капитане Крюке Хук, и к Джорджу на его ранчо «Скайуокер». Оба хотели поговорить о возможном сотрудничестве с ABC. Мысль о том, что режиссеры такого уровня будут заинтересованы в создании телесериалов, казалась невоплощаемой до тех пор, пока мы не начали снимать «Твин Пикс». Два года спустя... В 1991 году Джордж снял «Хроники молодого Индианы Джонса», «The Young Indiana Jones Chronicles», продлившиеся два сезона. «Я сказал Тому, мы получаем невероятную поддержку от творческого сообщества за то, что идем на такой риск, мы должны показать фильм». Надо отдать должное Тому, он сдался. Он был моим боссом и мог просто сказать «извини, но я против», однако он понимал ценность нашей победы над творческим сообществом Голливуда и согласился с моими доводами, что риск того стоит. Мы прорекламировали сериал на церемонии вручения премии «Оскар» в конце марта и показали двухчасовой пилотный выпуск в воскресенье, 8 апреля. Порядка 35 миллионов человек, примерно треть всей телевизионной аудитории подключились к просмотру. Затем мы поставили его в сетку на четверг в 21.00, и за несколько недель «Твин Пикс» стал самым успешным сериалом из показанных нами за последние 4 года. Он оказался на обложке Time. Ньюсвык написал о нем так «Ничего подобного вы никогда не видели в «Прайм Тайм» и вообще на планете Земля». В мае того же года я поехал в Нью-Йорк на телевизионную ярмарку «Большое весеннее собрание», на котором… Телесети анонсировали предстоящие сериалы для рекламодателей и прессы, и мне пришлось выйти на сцену, чтобы поговорить об ABC. «Время от времени руководитель сети идет на большой риск», — сказал я, и тут же собравшиеся разразились овациями. «Большего воодушевления я не испытывал за всю свою жизнь». Волна эйфории схлынула почти сразу. За 6 месяцев Twin Peaks превратился из культурного феномена в досадное разочарование. Мы предоставили Дэвиду свободу творчества, но ближе к концу первого сезона мы с ним увязли в непрекращающихся спорах об ожиданиях аудитории. Весь сюжет строился на проблеме о том, кто убил Лору Палмер. И я чувствовал, что Дэвид упускает это из виду, не целясь, стреляет из пушек по воробьям с непредсказуемым результатом. Дэвид был и остается блестящим режиссером, но он не телепродюсер. Для съемок сериала требуется организационная дисциплина, своевременное написание сценариев, управление командой, обеспечение выполнения графика необходимых работ в срок, чего у Дэвида просто не было. Кроме того, существует еще и дисциплина повествования. Если это фильм, то вам нужно привлечь людей в кинотеатр на 2 часа, обеспечить их хорошими впечатлениями и надеяться, что они покинут зал увлеченными и восхищенными. В случае с телесериалом вы должны заставлять людей возвращаться неделя за неделей, сезон за сезоном. Я по-прежнему люблю и уважаю Дэвида и навсегда останусь фанатом его творчества, но тот факт, что у него не было чутья телепродюсера — привел к затянутости повествования. «Тебе нужно раскрыть тайну или, по крайней мере, дать людям некоторую надежду, что она будет разгадана», — заявил я. «Это все начинает расстраивать публику, включая меня». Дэвид не считал, что вовсе не тайна была главным элементом фильма. В его идеальной версии мы никогда бы не узнали, кто убийца, а иные аспекты города и появляющиеся там персонажи. Мы ходили по кругу, пока, наконец, он не согласился раскрыть убийцу в середине второго сезона. Тогда сюжет пошел наперекосяк. После того, как загадка была разгадана, пропал стимул, заставлявший повествование развиваться. Хуже этого было еще и то, что съемочному процессу не доставало дисциплинированности, что приводило к путанице и задержкам. Для меня стало очевидным, что Дэвид, каким бы блестящим режиссером он ни был, не должен руководить созданием сериала, и я стал думать о его увольнении и привлечении группы опытных постановщиков, которые могли бы исправить положение. Однако я пришел к выводу, что это безвыходная ситуация. И если мы уволим Дэвида Линча, нас выставят злодеями. Вместо этого мы перенесли Твин Пикс на субботний вечер, отчасти для того, чтобы снизить необходимость в его показах. Когда рейтинг фильма резко упал, Дэвид публично обвинил меня в этом. «Ты вынес ему смертный приговор», — сказал он, сначала настаивая на раскрытии тайны, а затем поставив его в заведомо провальное время. Сегодня, оглядываясь назад, я не уверен, что поступил правильно. Я руководствовался традиционным телевизионным подходом к повествованию, тогда как Дэвид, возможно, опережал свое время». В глубине души я чувствовал, что Дэвид расстраивает публику, но вполне может быть, что мои требования рассказать о том, кто убил Лору Палмер, внесли беспорядок в повествование. Возможно, Дэвид с самого начала был прав. Управление творческими процессами начинается с понимания того, что это не наука, потому что все слишком субъективно, часто нет правильного или неправильного решения. При создании чего бы то ни было задействуется огромная творческая энергия, и большинство авторов по понятным причинам переживают, когда их видение или исполнение ставится под сомнение. Я всегда стараюсь об этом не забывать, когда встречаюсь с творческими людьми в нашей сфере. Если меня просят поделиться своими мыслями и замечаниями, я всегда учитываю, сколько сил создатели вложили в проект и как много они поставили на карту. Я никогда не начинаю с критики, и, если только мы не находимся на последних стадиях производства, я никогда не начинаю с мелочей. Я обнаружил, что зачастую люди фокусируются на деталях, только чтобы скрыть отсутствие каких-либо четких, последовательных и серьезных мыслей о картине в целом. Если вы начинаете говорить о чем-то незначительном, то вы и выглядите соответствующим образом. А если общая картина представляет собой хаос, то мелочи в любом случае не имеют значения, и вам не стоит тратить на них время. Конечно, ситуации бывают разными. Есть большое различие в том, что вы можете сказать таким маститым режиссерам, как Джей Джей Абрамс или Стивен Спилберг, и тем, у кого гораздо меньше опыта и уверенности. Когда мы первый раз сели за стол с Райаном Куглером, чтобы обсудить «Черную пантеру» «Black Panther», я заметил, что он явно нервничает. Никогда еще он не снимал такого масштабного фильма с огромным бюджетом и ожиданиями больших кассовых сборов. Я постарался очень четко донести мысль. «Вы создали необыкновенный фильм». У меня есть несколько конкретных замечаний, но прежде чем я перейду к ним, я хочу, чтобы вы знали, что мы очень верим в вас. Это просто способ заявить о том, что может показаться очевидным, но зачастую это игнорируется. Требуется тонкий баланс в управлении ответственностью за финансовые результаты любой творческой работы и исполнении своих обязательств, осторожно, не посягая на процессы создания разрушительными, и контрпродуктивными способами. Эмпатия — необходимые условия разумного управления творчеством, и уважение здесь имеет решающее значение. Следует отметить, что крах Twin Peaks был не самым большим нашим провалом в том сезоне. Весной 1990 года я утвердил проект «Полицейский Рок», «Кап Рок», которому суждено было стать предметом скобрезных шуток и навсегда войти в списки худших телешоу всех времен. Однако по сей день я считаю то решение правильным. На одной из наших первых встреч Стивен Бочка сказал мне, что помимо доктора Дуги Хаузера у него есть идея снять полицейский мюзикл. К нему обратился бродвейский продюсер, который хотел превратить «Блюз Хилл Стрит» стрит Блюз в мюзикл, но по разным причинам дочку не мог этого сделать. Идея же его не покидала создать картину не для бродвея, а для телевидения. Он периодически поднимал эту тему, а я каждый раз отказывал. Я был готов показать сериал про полицейских в авторстве Стивена, но только не мюзикл. Тем не менее, той весной, все еще греясь в случаях славы первого сезона Twin Peaks я наконец передумал. «Знаешь», — сказал я ему, — «а почему бы и нет? Давай попробуем». Фильм был о полиции Лос-Анджелеса и во всех отношениях был традиционным полицейским сериалом с хорошо проработанным сценарием, если не считать того, что в самые драматические моменты персонажи начинают петь. Блюз, госпел или что-то исполнять хором. Посмотрев первую серию, я понял, что шоу не сработает и, возможно, даже войдет в историю провалов, но вместе с тем, думал я, Все-таки есть шанс, что я ошибаюсь. Я восхищался талантом Стивена и в любом случае решил, что нужно идти до конца, если уж я на это подписался. Премьера «Полицейского рока» состоялась в сентябре 1990 года. Как правило, во время первого выхода шоу в эфир я прошу руководителя отдела информации в нашем Нью-Йоркском офисе позвонить мне в Лос-Анджелес и сообщить вечерние рейтинги. На этот раз я сказал ему, «Если рейтинги хорошие, позвони. Если плохие, просто отправь сообщение по факсу». В пять утра я проснулся от гудения факса, закрыл глаза и снова уснул. На самом деле отзывы были не самыми ужасными. Я помню, как один из критиков похвалил фильм за «Смелость». Другие говорили, что если убрать музыку, получилась бы отличная полицейская драма Стивена Бочко. Остальные в большинстве своем сочли проект позором. После выхода одиннадцати серии в декабре того же года мы сняли его с эфира. По этому случаю Стивен устроил вечеринку на парковке, чтобы всем вместе отпраздновать и оплакать кончину сериала. В конце своего приветствия он сказал «Шоу не закончится до тех пор, пока не споет пышка!» И над нашими головами взлетела на трапеции и запела весьма дородная женщина. Я встал и обратился к актерам и съемочной группе. «Мы попытались сделать большое шоу, и оно не получилось», — сказал я. «Но я предпочту рискнуть и потерпеть неудачу, чем вообще отказаться от каких-либо рискованных предприятий». Именно так я чувствовал себя в тот момент. Я не пожалел, что попробовал реализовать тот проект. И точно так же я чувствовал себя несколько месяцев спустя, когда мы поставили окончательный крест на Twin Peaks. Я не хотел вести бизнес, исключив абсолютно все риски. Я хотел создавать возможности для появления чего-то грандиозного. Из всех уроков, что я усвоил в первый год управления эфирными программами в Prime Time, самым важным для меня стало умение спокойно переживать неудачи. Они не результат недостаточных усилий. Они просто неизбежны, если вы хотите создать что-то новое, а вам необходимо делать это постоянно. Нужно позволить себе право на ошибку. Мы со Стивеном разделили ответственность за провал полицейского Рока, но мы отнеслись к этому с юмором, и я поклялся никогда не скрывать своего участия в решении поставить его в эфир. Это было похоже на гораздо более серьезную версию урока, который я усвоил еще в ABC Sports несколько лет назад. Нельзя отрицать свои ошибки или перекладывать собственные неудачные решения на других. Поддерживая кого-то в случае провала, вы зарабатываете то же уважение и доброе отношение к себе, что и поздравляя с успехом. Как только раны от полицейского рока немного затянулись, Стивен сообщил мне, что хочет сделать первый сериал в истории телевидения с рейтингом R, только для взрослых. Я сказал, Стивен, ты написал для NBC Blues Hill Street и закон Лос-Анджелеса, LA Law)". «А что для нас? Да, у нас есть полицейский сериал, но это полицейский рок. А теперь ты хочешь создать нечто, что распугает всех рекламодателей?» Я не понял тогда, что, попробовав себя во всем остальном, Стивен хотел написать что-то совершенно иное, и он чутко реагировал на меняющийся ландшафт телевидения. Он чувствовал, что HBO скоро потеснит нас». HBO Home Box Office, американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть, подразделение Warner Media с 1990 года. Потому что создателям их контента не нужно было соблюдать британские правила цензуры телесети или переживать о том, как бы не оскорбить чувства рекламодателей. И он создал первый сериал с рейтингом R для телесети «Полиция Нью-Йорка» NYPD Blue. Я был согласен со Стивеном насчет меняющейся природы телевидения и инертности сетей, но также отчетливо понимал, что разрешение на показ сериала с рейтингом R мне не получить. Мне сказали об этом в нашем отделе продаж, и я передал это Стивену так, что на какое-то время мы оба отказались от этой идеи. Однако я продолжал верить в то, что мы можем сделать что-то запредельное, не прибегая к рейтингу R, и Стивена в конце концов заинтересовала эта идея. «Как это могло бы выглядеть, если бы мы решили сделать нечто подобное?» — спросил он. Мы посоветовались с цензорами и составили схему того, что допустимо, а что нет в сериале рейтинга PG-13, старше 13 лет. Мы составили глоссарий всех приемлемых слов и выражений. «Подтирка для задницы» допускалась, «мудак» — нет. Можно было использовать «придурок», но нельзя «хер». Мы взяли блокноты и нарисовали человечков, преимущественно голых, чтобы выяснить, с каких ракурсов можно показать достаточно, но не слишком много. Следующим шагом было продать это Дэну Берку. Он прилетел в Лос-Анджелес, и мы втроем пообедали в кафе возле офиса Стивена. Мы показали Дэну наш глоссарий и рисунки, объяснив, почему это шоу так важно для нас. «Ребята, вы можете за это взяться», — наконец сказал Дэн. Но если ситуация выйдет из-под контроля, а это непременно произойдет, знаете, что мой подол не настолько широк, чтобы я смог тебя прикрыть. И он указал на меня. Это был еще один пример моей готовности идти на риск отчасти благодаря тому, что Дэн и Том в меня верили. Они доверили мне эту работу. И я быстро освоился, что дало мне огромную свободу действий. Я не мог делать все, что хотел, но имел возможность пользоваться значительной властью. Это было такое доверие, которого мой предшественник Брэндон Стодарт так и не добился. Он не считал нужным уважать начальство, и за это они не уважали его, что, в свою очередь, приводило к отказам в том, что он считал важным. После того, как мы получили добро от Дэна, последовал долгий и кропотливый период разработки, в течение которого Стивен двигался в одном направлении, а специалисты по стандартам и правилам ABC в другом, пока наконец не был достигнут компромисс. Премьера сериала состоялась осенью 1993 года, на целый сезон позже, чем мы собирались поставить его в эфир первоначально. Ассоциация американских семей объявила бойкот. Многие рекламодатели отказались покупать рекламное время. Более 50 из наших 225 филиалов прервали трансляцию уже первого эпизода. Но такой критичный прием носил исключительный характер. И во втором сезоне сериал вошел в десятку лучших телешоу. Он стал опорой прайм-тайма в течение последующих 10 лет, выиграл 20 Эми и считается одним из лучших сериалов, когда-либо снятых для телевидения. Во время моего недолгого управления фирмой программами в прайм-тайм в течение 4 из 5 лет мы были на первом месте у заветной демографической группы 18-49 лет. Мы потеснили даже Брэндона Тартиков удерживавшего NBC на вершине рейтинга Нилсон 68 недель подряд. Брэндон позвонил, чтобы поздравить меня, когда вышел рейтинг, показавший на первом месте ABC. Он был классным парнем и сделал то, чего больше никто никогда не сделает. «Мне немного от этого грустно», — сказал я ему. «Похоже, что карьере Джо Ди Маджо пришел конец». «Все наши успехи всегда были результатом командной работы, но...» В данном случае это был также первый успех в моей карьере, который публично приписывали мне. С одной стороны, казалось странным, что я получаю признание за то, что сделали другие. Я пришел в сферу развлечений, ничего о ней не зная, и эти невероятно талантливые люди поделились со мной всем, что знали сами. Они усердно трудились, и их не пугал тот факт, что я стал их боссом. Благодаря их щедрости мы вместе добились успеха, и все же большая часть славы досталась мне. Вместе с тем, думаю, справедливо было бы сказать, что не будь я во главе этой команды, мы не вышли бы на первое место в Prime Time. Вера в меня, которую я чувствовал со стороны Дэна и Тома, придавала мне силы и смелость для принятия рискованных решений. И если у меня была Особенная сила, то это была способность побуждать творческих людей делать все возможное и рисковать, а также помогать им приходить в себя после неудач. Это были всегда командные усилия, и годы моего руководства ABC Entertainment научили меня по-новому относиться к тому, что требовалось для максимально плодотворной работы группы талантливых людей. Найти баланс между признанием реальных достижений и отказом от чрезмерного ажиотажа со стороны внешнего мира стало еще более необходимым за годы моей работы в качестве генерального директора. Я часто чувствую себя виноватым перед другими сотрудниками, когда получаю столько внимания и знаков уважения. Проявляется это странным образом. Часто на встречах с кем-то не из нашей компании этот человек смотрит только на меня, даже если за столом сидят еще и мои коллеги. Я не знаю, чувствуют ли то же самое генеральные директора в других компаниях, но лично я испытываю от этого неловкость и стараюсь в такие моменты направить похвалу и внимание на своих коллег. Точно так же я всегда уделяю внимание каждому человеку за столом, когда участвую в групповой встрече вне Дисней. Это лишь небольшой жест, но я помню, каково это быть совершенно незаметным помощником». Поэтому все, что может напомнить вам, что вы не центр вселенной, работает во благо. В 1992 году, в День Благодарения, Денберг позвонил мне и сказал, что президент ABC уходит в отставку. Они хотели бы, чтобы я вернулся в Нью-Йорк и занял его место. Это не было для меня полной неожиданностью. Когда меня назначили главой ABC Entertainment, То мы Дэн сообщили, что если я буду хорошо работать, они хотели бы, чтобы в конечном итоге я возглавил телесеть. Однако для меня стало неожиданностью, когда на мой вопрос о том, когда они хотят, чтобы я приступил к новым обязанностям, Дэн ответил, что 1 января, то есть чуть больше, чем через месяц. Я был рад вернуться, и не только из-за работы. Ранее в том же году мы расстались со Сьюзен, и она вернулась с нашими девочками в Нью-Йорк. Сьюзен никогда не любила Лос-Анджелес, и он стал нравиться ей еще меньше, когда мы разошлись. В Нью-Йорке она была дома, и я не мог ее в этому прикнуть. Как только появлялась возможность, я прилетал, чтобы увидеться с детьми, но это все равно был невыносимый год. Я быстро продал дом в Лос-Анджелесе, собрал вещи и переехал в The Mark Hotel, в верхнем Ист-Сайте. А 1 января в возрасте 43 лет я стал президентом телекомпании ABC. Я знал, что когда-нибудь это произойдет, но когда это случилось на самом деле, то казалось просто неправдоподобным. Мои бывшие наставники Руни из ABC News, Деннис Свонсон из ABC Sports стали моими подчиненными. Тед Харберт который вместе со Стю Блумбергом научил меня всем премудростям управления на телевидении, занял мой пост в ABC Entertainment. Чуть меньше, чем через год, в конце 1993 года Том Мерфи пригласил меня в свой кабинет. — В феврале Дэн уходит на пенсию, — сказал он. — Я хочу, чтобы ты занял его место. — Я не могу, — сказал я. — Я только что вступил в новую должность. Кто будет управлять телесетью? Давай позже. Как бы я не хотел соглашаться на каждую открывающуюся возможность, это было слишком стремительно. Спустя 8 месяцев Том снова вернулся к этому разговору. «Ты нужен мне здесь», — сказал он. «Мне требуется твоя помощь в управлении компанией». В сентябре 1994 года я стал президентом и главным операционным директором Capital Cities ABC через год и 9 месяцев после моего назначения президентом телесети. Это была головокружительная, но порой шаткая траектория карьерного роста. Лично я не советовал бы продвигать кого-либо по службе так же быстро, как продвигали меня. Однако скажу еще раз, потому что это заслуживает повторения. То, как они выражали свою веру в меня на каждом этапе, оказало решающее влияние на то, чего я смог достичь. Вскоре после того, как я стал главным операционным директором весной 1995 года, Майкл Эйснер, генеральный директор The Wall Disney Company, начал наводить справки о возможном приобретении Cap Cities ABC. Вначале это ни к чему не привело, и примерно в то же время Том сказал мне, что планирует поговорить с советом директоров о моем назначении на пост генерального директора. В июле того же года мы были в сан вали Штат Айдаха, на ежегодной конференции Allen Company. Я стоял на стоянке, разговаривая с Томом, и видел, как рядом общались Уоррен Баффет, наш крупнейший акционер, и Майкл Эйснер. Они помахали Тому, приглашая его подойти, и прежде чем он ушел, я сказал: сделай одолжение. если вы решите продать компанию Майклу, предупреди меня, хорошо? Это не заняло много времени. Несколько недель спустя Майкл официально обратился к Тому для того, чтобы начать переговоры о покупке Capital Cities ABC компанией «Дисней».